Старшим чином у них был чернокожий с эфиопскими чертами майор вооруженных сил США по фамилии Пик. Группа вышла на третьем и четвертом этажах. Остался один майор Сэлломон Пик. Он доехал до десятого этажа. Там располагались номера «Люкс» для высшего руководства. Лучшее, что мог предоставить Шато из своих 550 номеров. Сам Пик жил ниже, и его вполне устраивал обычный одноместный номер. Он вообще не питал пристрастия к роскоши, но дирекция отеля настояла на размещении штаба в лучших номерах. Шагая по толстому ковру коридора, он мысленно прокручивал план предстоящего мероприятия. Навстречу ему попадались мужчины и женщины в форме и в гражданском. Некоторые двери были нараспашку и открывали внутренность номеров, переоборудованных в служебные кабинеты. Пик дошел до широкой двери, и двое постовых отдали ему честь. Один из них постучался дождался ответа и молодцевато распахнул перед майором дверь. «Как дела?» — спросила Джудит Ли. Она заказала себе сюда из Центра здоровья беговую дорожку. Пик знал, что Ли проводит на этой дорожке больше времени, чем в постели. С нее она смотрит телевизор, ведет переписку, диктует меморандумы, сообщения и речи в голосовое устройство своего ноутбука, ведет телефонные переговоры, принимает всю информацию и просто размышляет. Она и теперь бежала на дорожке. Черные волосы, прямые, блестящие, придерживала повязка на лбу. На ней была легкая тренировочная куртка и облегающие короткие брюки. Дышала она, несмотря на высокий темп, равномерно. Пик всякий раз с удивлением вспоминал, что этой хорошо тренированной женщине уже 48 лет. На вид генералу Джудит Ли не было и сорока. — Спасибо, — ответил Пик. — Ничего. Он огляделся. Апартаменты генерала имели размеры роскошной квартиры и были соответственно обставлены. У окна стоял рояль. Ли и его затребовала себе, как и беговую дорожку. Пик считал, что роскошь несовместима с военным бытом. Сам он имел простое происхождение и в армию пошел не из эстетских соображений, а чтобы избежать улицы, которая слишком часто ведет в тюрьму. Упорство и прилежание открыли ему возможность блестящего карьерного роста, но он по-прежнему лучше всего чувствовал себя в простой палатке или в дешевом мотеле. Мы получили последние данные от спутников «Ноа», — сказал он, пройдя мимо Ли, к панорамному окну. Над лесистой долиной сияло солнце, но Пик смотрел поверх всей этой красоты. Его тревожили предстоящие часы. Мы были правы. Что, есть сходство? Да, между шумами, которые записал робот URA, и неопознанными спектрограммами 1997 года. Хорошо. С удовлетворением сказала Ли, это очень хорошо. Не знаю, что тут хорошего. Это след, но он же ничего не объясняет. А вы чего ждали? Что, океан нам что-нибудь откроет? Ли отключила беговую дорожку и спрыгнула с нее. Для того мы и затеваем весь этот цирк, чтобы нащупать объяснение. Кстати, состав уже полный? Только что прибыл последний. Кто именно? Этот биолог из Норвегии, который обнаружил червей. Как бишь его? Сейчас гляну. Сигур Йоханссон. Ли прошла в ванную и вернулась с полотенцем на плечах. — Запоминайте же, наконец, имена, Сэл. — Нас в отеле всего 300 человек. Из них ученых только 75. Пора затвердить как молитву. — Вы хотите сказать, что держите в голове все 300 имен? — Могу и 3000, если понадобится. — Уж напрягитесь немного. — Вы блефуете, — сказал Пик. — Хотите проверить? — Давайте. Йохансона сопровождает одна британская журналистка, от которой мы ожидаем сведения о происходящем «За полярным кругом. Вы помните ее имя?» «Карен Уивер», — сказала Ли, вытирая волосы полотенцем, — «живет в Лондоне. Специализируется на мореведении. Компьютерщица. Была на том корабле в Гренландском море, который потом бесследно затонул». Она улыбнулась Пику, обнажив ослепительные белизны зубы. «Если бы мы обо всем знали хотя бы столько!» «Сколько об этой гибели, а?» «Да». Пик разрешил себе улыбнуться. А то Вандербильд всякий раз впадает в ступор, когда об этом заходит речь. Еще бы! ЦРУ в бешенстве, когда не знает, на какую полочку поместить информацию. Кстати, сам Вандербильт уже здесь? Уведомился. Что значит «уведомился»? Подлетает на вертолете. Поражаюсь я грузоподъемности наших летательных аппаратов, Сэл. Вести эту жирную свинью. Ну ладно. Дайте мне знать, если в шато Истлер... Поступят еще какие-нибудь радикальные известия до того, как мы начнем.